Наше знакомство произошло в принужденной обстановке групповой предвзятости. Задолго перед тем Анисимов показал мне его стихи «В садке судей», как поэт показывает поэта. Но это было в эпигонском кружке лирика. Эпигоны своих симпатий не стыдились, и в эпигонском кружке «Маяковский» был открыт как явлением многообещающей близости, как громада. Зато в новаторской группе «Центрифуга», в состав которой я вскоре попал, я узнал, это было в 1914 году весной, что Шершеневич, Большаков и Маяковский – наши враги, и с ними предстоит нешуточное объяснение. Перспектива ссоры с человеком, уже однажды поразившим меня и привлекавшим издали все более и более, нисколько меня не удивила. В этом и состояла вся оригинальность новаторства. Нарождение центрифуги сопровождалось всю зиму нескончаемыми скандалами. Всю зиму я только и знал, что играл в групповую дисциплину, только и делал, что жертвовал ей вкусом и совестью. Я приготовился снова придать что угодно, когда придется, но на этот раз я переоценил свои силы. Был жаркий день конца мая, и мы уже сидели в кондитерской на Арбате, когда с улицы шумные и вошли трое названных, сдали шляпы швейцару и, не умеряя звучности разговора, только что заглушавшегося трамваями и ломовиками, с непринужденным достоинством направились к нам. У них были красивые голоса. Позднейшая декламационная линия поэзии пошла отсюда. Они были одеты элегантно. Мы неряшливо. Позиция противника была во всех отношениях превосходной. Пока Бобров припирался Шершеневичем, а суть дела заключалась в том, что они нас однажды задели, мы ответили еще грубее, и всему этому надо было положить конец, я, не отрываясь, наблюдал Маяковского. Кажется, так близко я тогда его видел впервые.